Идет она на высокое крыльцо его палат каменных. Набежала к ней прислуга и челить дворовая. Подняли шум и крик. Прибежали сестрицы любезные, И, увидевши ее, диву дались красоте ее девичьей И ее наряду царскому-королевскому. Подхватили ее под руки белые И повели к батюшке родимому — А батюшка нездоров лежит, нездоров и не радостен. День и ночь ее вспоминаючи, горючими слезами обливаючись. Долго они целовались, миловались, ласковыми речами утешались. Рассказала она своему батюшке родимому и своим сестрам старшим любезным Про свое житье-бытье у зверя лесного чуда морского Все от слова до слова, никакой крохи не скрываючи И возвеселился честной купец ее житью богатому царскому-королевскому И дивился, как она привыкла смотреть на своего хозяина страшного И не боится зверя лесного чуда морского Сам он об нем вспоминаючи дрожкой дрожал Сестрам же старшим, слушая про богатство несметной меньшой сестры и про власть ее царскую над своим господином, словно над рабом своим, индозавистно завистна стала. День проходит, как единый час. Другой день проходит, как минуточка. А на третий день стали уговаривать меньшую сестру сестры старшие. Чтоб не ворочалась она к зверю лесному, чуду морскому. «Пусть околеет окаянный, туда ему и дорога!» И прогневалась на сестер старших дорогая гостья, меньшая сестра, И сказала им таковы слова. «Если я моему господину доброму и ласковому За все его милости и любовь в горячую несказанную Заплачу его смертью лютую, Ту не буду я стоить того, чтобы мне на белом свете жить. И стоит меня тогда отдать диким зверям на растерзание. И отец ее, честной купец, похвалил ее за такие речи хорошие. И было положено, чтобы до срока ровно за час воротилась к зверю лесному чуду морскому дочь хорошая, пригожая, меньшая, любимая. А сёстрам то в досаду было. И задумали они дело хитрое, Дело хитрое и недоброе. Взяли они, да все часы в доме, Целым часом назад поставили. И когда пришел настоящий час, Стала у молодой купецкой дочери, красавицы писаной, Сердце болеть и щемить, ровно стало что-нибудь Подмывать ее, и смотрит она то и дело На часы отцовские, аглицкие, немецкие. А все рано ей пускаться в дальний путь, А сестры с ней разговаривают, о том о сём расспрашивают, Позадерживают. Однако сердце ее не вытерпело. Простилась дочь меньшая любимая, Красавица, писанная с честным купцом, Батюшкой родимым, Приняла от него благословение родительское, Простилась с сестрами старшими любезными, соприслугой верную челюдью дворовую. И не дождавшись единой минуточки до часа урочного, Надела золот перстень на правой мизине,